Эпилог. 5 ноября 2013 года, 13.22. Улица Тверская, город Москва. «Это подделка», — спокойно заявил пожилой мужчина, сидящий в кресле посетителя напротив куратора Лилии Сидоровой. Он сказал это спокойно, с едва заметной досадой, захлопнув книгу «Тёмных ангелов», которую куратор вручил ему меньше минуты назад. «А я вам давно говорил, что Сидорова нас водит за нос!» Тут же завелся еще один посетитель куратора, высокий и болезненно худой шатен лет сорока. В отличие от своих старших коллег, он не сидел, а наворачивал круги по небольшому кабинету, останавливаясь лишь ненадолго и подпирая в такие моменты одну из стен. Куратор недовольно поморщился. Не потому что слова молодого мужчины его огорчили. Просто он не любил, когда кто-то прислонялся к идеально белым стенам его кабинета. «Остынь, Андрей». Тем же спокойным голосом велел ему второй мужчина. Это очень хорошая подделка. Лилия едва ли могла ее опознать. Возможно, проблема не в ее лояльности, а в том, что все это время мы недооценивали Нуреединого. «А я вам говорил и говорю, вместо того, чтобы соблазнить дворжака и выполнить свое задание, она соблазнилась им сама и давно перевербована!» «Я не верю в это», — безапелляционно заявил куратор. «Я бы понял, если бы такое произошло. Я знаю Лилю с рождения». «Ей никогда не провести меня». Мужчина по имени Андрей только презрительно фыркнул, скрестив руки на груди. С самого начала он жаждал получить задание, которое почему-то отдали девчонке, еще ни разу не работавшей под прикрытием, да и вообще не работавшей в поле. Концепция «ни один мужчина не устоит перед ней, а потом выложит все свои тайны» всегда казалась ему высосанной из пальца. Он, например, легко бы устоял перед Сидоровой. Вот и дворжик устоял». Однако вместо того, чтобы отозвать одного агента и подсунуть ему другого, более опытного, руководство продолжало держать при нем безмозглую девчонку. Это бесило Андрея больше всего. Если бы задание поручили ему, они бы давно накрыли нанимателей дворжика. А уж книгу он достал бы вообще в два счета. «И что будем делать теперь?» — спросил куратор, обращаясь, конечно, не к Андрею, а к сидящему напротив мужчине. Тот задумчиво поглаживал правую бровь, что обычно означало крайнюю степень озабоченности сложившейся ситуацией. В такие моменты ему почему-то нравилось нащупывать кончиком пальца небольшой шрам, разделявший бровь почти пополам. Вопроса куратора он то ли не услышал, то ли пока не знал, как на него ответить. «Я бы предложил перейти уже к более активным действиям», воспользовавшись этим, вставил Андрей. «И в отношении Нуридинова, и в отношении Дворжика». «Насчёт колдунов у нас есть четкая инструкция. А второй все расскажет, если правильно спросить. Особенно, если спрашивать долго и методично». Его глаза недобро блеснули. «Мы больше не похищаем, не пытаем и не убиваем людей», — напомнил куратор. «Это запрещено последние двести лет. Хотя, как выяснилось, не все об этом помнят. Поэтому пока мы ничего не будем делать», — наконец подал голос пожилой посетитель куратора. Лилия пусть продолжает наблюдать. Про книгу ей не говорите, скажите, что уничтожили ее. Заодно посмотрим, как она будет вести себя дальше. Мне не нравится, что она просила перстень. Однако вполне возможно, что она просила его без всякой задней мысли, просто из-за желания помочь подруге. Но реедийного и дворжика не трогайте. Ни один из них пока не сделал ничего плохого. А вы хотите дождаться момента, когда сделают? Снова вмешался Андрей. «Между прочим, наниматели дворжика, благодаря его работе, уже наложили свою большую волосатую лапу на некроманта». «Зато мы получили перстень», — возразил мужчина. «Это сложная и долгая игра, Андрей. В ней нужно уметь выжидать, ловить момент и смиряться, когда кто-то другой взял очки, на которые ты претендовал. Значение имеет только итоговый счет. а его подводить будут не на моем и даже не на твоем веку. Так что...» Он с тихим кряхтением вылез из кресла и протянул куратору книгу. «Играем дальше, друзья мои». Он вежливо кивнул обоим и вышел из кабинета, оставив куратора наедине с Андреем. «И что?» Тут же с недовольством спросил тот. «Так и будем бездействовать? Ждать момента, когда ни один из нас с Нуридиновым уже не справится?» «И пока дворжик не накопает своим хозяевам пару дюжин опасных артефактов!» «Ты слышал шефа?» Спокойно ответил куратор, слегка разведя руки в стороны. «Приказ есть приказ. Он лучше знает, что нужно делать». Старик потерял хватку. Огрызнулся Андрей. «Его давно пора заменить». «Поосторожней с выражениями. Шеф всего лет на десять меня старше». «Мы превратились в сборище скучных бюрократов. Мы забыли свою миссию!» Мы делаем, что можем в условиях времени, в котором мы существуем. Тебе нужно бы успокоиться, Андрюша. Отпуск взять, к морю съездить. Андрей посмотрел на куратора волком. Да, возможно, тот прав, ему нужно успокоиться. Вот только отпуск и море его не успокоят. Зато он точно знал, что сможет это сделать».